Некогда чинная тишина величественного здания сменилась неумолчным гулом голосов, лязгом оружия, топотом ног, обутых в грубые ботинки, солдатские башмаки в яловые сапоги. Здесь, в Смольном, был штаб революции. Здесь билось ее пламенное сердце. Отсюда пульсирующими потоками по всей необъятной стране расходились декреты, приказы, распоряжения молодой, только что родившейся советской власти первый в мире власти рабочих и крестьян. Здесь, в Смольном, неустанно, напряженно, страстно работал могучий мозг революции. Здесь был Ленин. Едва я прошел мимо стоявших у входов Смольных пулеметов, предъявив часовым свой пропуск. Как меня охватила атмосфера обычной деловой суеты. Вот навстречу быстро прошел, бросив мне на ходу пару слов, наш балтийс Вахромеев всего день назад избранный председателем военно-морского революционного комитета. Чуть не наскочил на меня с разбегу начальник вооружения Красной гвардии Путиловского завода Маклаков и, пожав мне крепко руку, промчался дальше. В одной из дверей мелькнули черная блестящая кожаная куртка, густая копна волос и пенсны на широкой темной тесьме члена военно-революционного комитета Варлама Александровича Аванесова.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 Есть, Мальков, товарищ подвойский? Николай Ильич – профессиональный революционер-большевик. До революции был глубоко штаским человеком. Однако поставленной партией сразу же после февраля во главе военной организации большевиков он быстро приобрел облик заправского военного. Высокий, стройный, неизменно собранный, энергичный и по-военному подтянутый подвойский производил впечатление кадрового военачальника, настоящего строевика.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 Главное, помни, что ты не простой матрос, а большевик, и любое задание партии должен выполнить». Не слушая дальнейших возражений, Николай Ильич потащил меня в военно революционный комитет, заседавший в эти дни почти беспрестанно, и тут же было принято решение о назначении меня комендантом Смольного. Так начался для меня день 29 октября 1917 года. Так началась моя работа в Смольном. Николай Ильич Подвойский был, конечно, прав, говоря об отсутствии у большевиков опыта государственной, административной, командной работы. Да и откуда было в октябре 1917 года, в первые дни и месяцы советской власти, этому опыту взяться? Свергнув власть помещиков и капиталистов и приступив к строительству первого в мире социалистического государства, рабочий класс и беднейшее крестьянство нашей Родины вручили власть в стране партии большевиков. Партии, которая десятилетиями готовила народные массы к решающим боям, возглавила их дни октябрьского штурма и привела к победе. Народными комиссарами, командующими вооруженными силами республики, руководителями промышленности стали испытанные большевики, лучшие представители славной большевистской гвардии, ближайшие соратники и ученики Владимира Ильича Ленина. Руководителями различных ведомств и учреждений, банков и предприятий, командирами и комиссарами дивизии, полков и боевых кораблей стали вчерашние рабочие, солдаты и матросы, большевики». Ни у кого из них, даже ближайших сподвижников Ленина, не было и не могло быть опыта государственной работы. Но было другое. Был опыт многолетней борьбы в самой гуще народных масс. Опыт организаторов и вожаков трудящихся, агитаторов и пропагандистов. Вооруженные этим опытом, возглавляемые великим Лениным, большевики овладевали и овладели искусством государственного управления. Постигали и постигли сложное дело руководства промышленностью, финансами, сельским хозяйством, вооруженными силами первой в мире республики рабочих и крестьян. Среди других рядовых большевиков, которых партия двинула после победоносного Октябрьского восстания на различные участки государственной, хозяйственной и военной работы, оказался и я, Матрос первой статьи Балтийского флота, член большевистской партии с 1904 года Павел Мальков, ставший теперь после Октябрьского переворота комендантом Смольного. Позади осталась работа в большевистских подпольных организациях, участие в революции 1905 года, царская тюрьма. Позади годы флотской службы и революционной работы среди моряков Балтики, Февральская революция, Центробалт и, наконец, Октябрь.